Игорь Осипов Бабье царство Книга вторая Экспедиция Том второй Наследие проклятой королевы Третий том приключений прогрессора Юрия В мире, где женщины сильный пол На этот раз ему предстоит осилить основу профессии мага Провести новые эксперименты Освоить новое оборудование Снять проклятие со своего товарища И спасти мир хотя вру. Мир спасать не надо, а вот базу прогрессоров в этом мире да, уберечь от уничтожения вполне. И всё это в компании гиперактивной графини и ревнивой хромогницы. Пролог. Это они во всём виноваты, прокричала женщина с красным обожжённым кислотой лицом. Она стояла на цыпочках, потеряйся и орала на него. Окончательно умерший сухонький карлик лежал скрюченным поверх десятка тел подобных ему созданий и ответить не мог, но женщине и не нужен был ответ. Ей требовалось высвободить те слова, что скопились в ней за последнее время. Это всё из-за нерождённых под цветом небесной пары. Слышишь? Это они, их нужно убить всех. Женщина замолчала и тяжело душа поглядела куда-то вдаль. Нет. — прошептала она. — Надо раздавить логово, из которого они выползли. Тогда ни один из них больше не придет. — Ты слышишь? — Да, ты прав. Продолжала она вести диалог с мертвецом. Но сила в ключах истякла. Надо придумать, как наполнить их снова. Женщина, которую звали Арселей, поглядела на зажатые в ее ладонях половинку бронзовых ножниц и сделанные из ясеня пяльцы. Старшая сестра умела наполнять их своими чарами, вливать в них силу, но секрет не успела передать, и всё из-за пришлых. Женщина едва спаслась, когда потеряйцы поволокли её в лес, словно бродячие собаки добычу, чтобы зарыть заживо, как кость про запас. Но в ключа Кая ещё оставалось крупица, и потому потеряйцы мертвы, а она нет. Арселия, превозмогая боль телесную от ран и боль душевную от гибели старшей сестры, разорванной халумарскими мечами, подобрала ключи и сохранила их. Она больше не имела ничего, и лишь месть пылала в её душе, как пылает ослепший глаз, и горит обожжённая едким зельем кожа. Да, ты прав, продолжила женщина. Надо найти способ заткнуть ту бездну, из которой лезут проклятые халумари. Надо набраться сил и терпения. Арселия улыбнулась, похожа на скалу улыбкой, и сплюнула на тела потерпевших. А потом пошла прочь от того места, где чуть не была погребена заживо, где погибли все её сёстры, где возликовал Халумари. Это будет их последнее ликование, особенно для этого выродка с глазами цвета льда.